По что, паки гневно зришь на меня? По что заставляешь дрожать, уды мои? Неужели же что-то неправое совершаю я? Неужели ж иду супротив закона? Ведь все же, свершенное мной, Господи, Содеяно по Твоему благословению, Ведь помню же, помню тот святой знак — Кой послал ты мне, многогрешному, Летом сиим, когда просил я у тебя совета, Как поступить мне с великим княжением, Как поступать с братом моим Василием? Ведь помню же я то содрогание земли, Трещину ту в стене прямо под моими стопами, Кой садил ты в ответ на мое вопрошение. Ведь именно после того знака И утвердился я в решении своем. И именно после того знака и начал действовать смело и без оглядки, спасая Русь. Ведь так же, Господи, так. Но отчего тогда зришь ты на меня, многогрешного, столь сурово и гневно? от чего посылаешь знаки, кои не токма не утверждают меня в правоте, а наоборот ослабляют душу? Зачем послал ты монаха сего со странным пророчеством об Ивашке сыне Василия, что будет он наследник царству, и Русь поднимет из пепла? Неужели и вправду, — говаривался Михайлушка с родственника мой, коему верю я, ибо не верить ему невозможно, а ежели и говаривал, то почему не сказал мне сего в глаза, — когда, помнится, бывал я у него в келье в Клопском монастыре два года тому назад. А, может быть, лжет бесстыдно, лжет черноризец, дабы коим угодно способом спасти свою шкуру? Но ежели лжет он, Господи, то почему дал ты возможность Васильевым чадам Ивану и Юрию сбежать? из-под носа холопьев моих, и тем самым столь затруднил мое дело. Потому как теперь, когда вырвались они из западни невозможно будет мне доброй волею сломить Василия и заставить его отречься. Потому как уж слышал, слышал я, стоя под дверью, несмотря на позор, полон он стойкости и упрямства, И чтоб двигалось мое дело, придется мне и вправду лишить его АЧС, а не токмо пугать этим. Хотя каюсь тебе, Господи, я не хочу этого. Ибо, ежели б даже мне не было, как брату, и жаль его, все равно не хотел бы я этого, как будущий великий князь. Потому что не со злодейства следует начинать править, а с добрых дел. Зачем же ты вынуждаешь меня, Господи, совершать зло? Зачем обрекаешь на неудачу? Или ты и вправду отвернулся от меня? И прав, чернорезец, Что благоволишь ты, Ивашки? Но ежели так, Господи, Ежели совершаю неправое я, то дай мне еще один знак, последний, я остановлюсь, верну все на круги своя, уеду в Углич, умолкну и скроюсь, и буду жить тихо и мирно, а киселянин или простой монах, клянусь тебе, Боже, клянусь. Шемяк умолк и, взглянув еще раз на Спаса, Воспепеляющие его очи под строго сдвинутыми бровями, наподнятую для благословения десницу, Смотрел и ждал, как отзовется он на полные покорности И уничижения слова раба своего. И тут вдруг заметил Димитрий, Как затрепетала и стало меркнуть пламя лампады У одной из икон, а десной от него — и, переведя взгляд направо, почувствовал, как расширяются от ужаса у него зрачки. То была икона всех святых. — Господи! — шептал Шемяка, ставшими вдруг непослушными губами, — неужели правду говорил мне монах об том юродивом из дедовской церкви? Неужели вправду знает он что-то обо мне и может сказать? Неужели вправду загасишь ты свет у иконы моей в знак своего гнева? Не гаси, Боже, молю тебя, и я немедля пойду туда, куда ты велишь, и сделаю всё, что ты прикажешь. Не гаси, Господи, не гаси! И только лишь выговорил Дмитрий сии слова, Как с радостью узрели его очи, Пламя лампады перестало трепыхаться И засветилось ровно и ясно, Как допреж. Юродивый Через минуту, зайдя в Павалушу, Где в рундуках была сложена старая рухлядь, Дмитрий Юрьевич сбросил с себя красный нарядный кафтан и ефтяные сапоги, накинул засаленный нагольный тулуп, сунул ноги в огромные стоптанные валенки, на голову же нахлобучил траченную молью собачью шапку и в таком виде по тайным ходам вышел на заснеженный и уже темный двор. У незакрытых ворот чётливо видимый при ярком пламени светильника, стоял сторожевой. В тулупе допят, в надвинутой на лоб шапке, он, кажется, подрёмывал потихоньку, и, не желая открываться, Шемяка попробовал было проскочить незамеченным. Однако вратарь вдруг шагнул к нему на переезд и, загородивший дорогу, окликнул строго и решительно. «Постой-ка, мил человек, я что-то тебя не признаю». «Пошел прочь, дурак!» — прошептал Шемяка злой и раздраженно. «Ты что, своего князя ни разу не видел?» «Димитрий Юрьевич, ты!» — отшатнулся аж на холоп, уступая дорогу. «Прости ради Христа, видит Бог, не признал я тебя». Вот и лепо, что не признал. Ухвативший сторожевого за ворот, подтянул его к себе Шемяка и зашептал угрожающе. «Ты меня и в самом деле не признал и не видал вовсе. Уразумел?» Разумел, уразумел, уразумел, княже перекрестился даже испуганный мужик, покорно склоняя голову. Ну и добро, смягчился шумяк и отпустил ворот. Люблю смекалистых, в скорости вернусь, чтоб пропустил меня без звука. — Понятно, понятно, господин, — закивал головой хлоп. Но это уже было там, за спиной, за створками ворот, а впереди у него была синяя темень, округлая луна над крестами церквей и широкая, утоптанная в снегу дорога, ведущая к фроловским вратам, откуда до всех святых на кулишках было рукой подать». Впереди, позади и обок его, едва различимые в сумерках, шагали с вечерние люди, и, неожиданно представив, как спокойно и благостно всей, после молитвенный час у них на душе, Шемяка вдруг позавидовал им. «Блаженно, нищие духом, вспомнилось невзначай, ибо их есть Царствие Небесное!» «Да, да, Господи!» — перекрестился Шемяка — На прорези крестов, отчетливо различимые в прозрачной синеве неба, так и есть блаженны. Я с грешной могу жить так уже, как они, тихо, мирно и благостно. Стоит тебе только приказать. Так приказывай, Боже, приказывай. Удачно миновав распахнутые фроловские врата, никем не узнанные и не окликнутый Дмитрий Юрьевич вышел за белые стены детинца. Тут на открытом пространстве вдруг ощутился незаметный внутри стен ветер, и мороз словно бак реп. Дома стояли здесь реже, и были низкие, и приземистые, и оттого за их заваленными снегом крышами Шемяка сразу же разглядела высокий купол всех святского храма. Что ждет его там? Что скажет, юродивый? Неужели и вправду признает в нем князя, несмотря даже на то, что он оделся, аки последний холоп? Неужели и вправду предскажет ему судьбу? Ах, Боже, Боже, боюсь я правды, но все ж таки она лучше, чем неведение. В скорости уже подходил Шемяка к церковному крыльцу. На паперти с обеих сторон с протянутыми руками стояли нищие. Юродио Вайсидора между ними не было, он, видно, находился в церкви. И, вздумав сперва войти в храм, Шемяков вдруг остановился. «Нельзя!» «Никак нельзя было сего делать, ибо ведь в церкви придется ему снять шапку, и тогда его тотчас узнают» не желая всего, Дмитрий Юрьевич достал из чепи деньгу, шагнул к одному из нищих и, сунув серебро в его трясущуюся ладонь, спросил измененным хрипящим голосом, «А что, мил человек, Исидор тут, ай, нету? Тут, тут, милостивец, зажав деньгу, в руке довольно закивал нищий, в храме он свечи гасит. А не позовешь ли его?» «Позову, а чего ж не позвать?» — стиснул нищий в когтистой руке одну деньгу и торопко заковылял к церковной двери. «Сейчас, мигом!» — не прошло и мгновение, как дверь резко растворилась, и еродивый Исидор Шемяка сразу узнал его, явился на паперте. Был он, несмотря на ветер и мороз, в одной лишь залатанной рубахе, из-под которой виднелись босые красные разбухшие ноги. Лысая голова его, продолговатая аки-груша, казалась еще длинней от жиденькой, как у козла, длинной бороденки, свисающей на грудь. А строитель пришел, взглянул и сидор на Шемяку и ухмыльнулся. Глаза его огромные, как на иконах, смотрели на князя с такой страстью и силой, что Димитрию показалось, что они светятся в темноте. Ну, слава богу, а то уж я намеревался сам к тебе идти. Ну, пойдем, пойдем ко мне, разговор у меня к тебе есть. Времени ведь у нас в обрез. Тебя же ведь дома плотники ждут». После сих странных слов Исиддор ухватил шемяку за рукав и повел лаки по водырь слепого с паперти куда-то вниз, О бок под клето в темноту церковного двора. Ничего не понимая, Димитрий безропотно, сам девясь своему смирению, подчинялся, в скорости повернул еще раз направо, оказались они пред какой-то низенькой и узкой дверью. Распахнув ее, сидор протиснулся внутрь. — Пролезай, чадо, — приказал Шемяки, — здесь нам не помешают. С трудом продравшись сквозь узкий дверной проем, Шемяка оказался в низкой и тесной... Келики, всей обстановкой которой служила укрытая рваным тряпьем скамья да низенький стол, на коем стояла пустая мисот да крынка с водой. Над всей этой скудостью возвышалось висящее в красном углу изображение Спаса. Глиняная лампада. Пред ним... Подвешенная к потолку, едва освещала слабым своим пламенем саму икону, а заодно и убогое жилище старца. — Сымай, сымай свою драную шапку! — перекрестясь на иконку, обернулся и сидор гостю.